Интерлюдия третья. «Таким образом, наш контакт в Фенице с высокой долей вероятностью мертв. Что самое интересное, по некоторым данным, в его убийстве принял прямое участие тот самый юноша, который нас интересует. Плотный мужчина в костюме тройки поднимает руку с сигарой и спустя секунду выпускает облако ароматного дыма, заволакивающего пространство над столом, за которым сегодня собралось трое аристократов». Один из них — худощавый парень в щегольском камзоле, недовольно морщит лицо и откидывается в кресле, отстраняясь от дыма. «Маркиз, при всем уважении, вы не могли бы затушить сигару? Что касается вашего человека в Хьюнице, вы уверены, что его убил именно тот, кто нам нужен?» Хозяин кабинета, которого он назвал «Маркизом», ухмыляется. «Я же не прошу выгнать из кабинета вашу массажистку, когда посещаю ваш родовой замок». хотя отвлекает она куда больше, чем табачный дым. Интересующий нас юноша не то чтобы убил преподавателя сам, но точно создал обстоятельства, которые к этому привели». Третий участник небольшого собрания, уловив атмосферу начинающейся ссоры, спешит ее предотвратить. «Думаете, он сделал это намеренно?» «Вычислил и ликвидировал нашего агента с отсутствующей памятью». Худощавый аристократ, продолжающий разглядывать хозяина кабинета, кривит губы. «Напомните, почему мы так уверены, что это на самом деле принц? Только на основании скупых косвенных данных? У нас до сих пор нет точного подтверждения, что это на самом деле Кирнес Эйгар. Возможно, мы просто тратим свое время и ресурсы впустую». Хозяин кабинета выпускает еще один клуб дыма и усмехается. «Господин Реля, мы уже обсуждали это много раз». Он прибыл в Кёнигс под видом бастарда графа Вайрио, но при этом выехал на поезде из столицы. Его сопровождающий, некий капитан Моерниц, якобы офицер седьмого корпуса в отставке. Мы проверили оба этих факта. У графа нашлось сразу семь незаконных детей. Более того, есть и женщина, которая сейчас играет роль матери Орнеса. Вот только никто, кроме самого графа, И его прислуги не может подтвердить, что у нее действительно был ребенок. Мои люди не нашли ни одного постороннего человека, который видел бы его. Что, согласитесь, весьма странно». Отложив сигару, берет в руку бокал Хирса и продолжает. «Морниц же по документам действительно числился в седьмом корпусе. Но там опять же не нашлось никого, кто бы видел его в лицо. Ничего не напоминает?» Кто-то на ходу создавал легенду, задействовав графа, который был сослуживцем регента и связан с ним прямой вассальной присягой. А ор на своей рё, по своему телосложению один в один, как Кирнес. Лицо, понятное дело, ему изменили. Это дело несложно, но перебрасывать разум в новое тело не стали. Щёголь делает глоток из своего бокала и слегка наклоняет голову на бок. Позвольте напомнить, все это началось с одной единственной утечки из дворца. Слуха о том, что Кирнос Эйгар выжил и потерял память. Источник которой достоверно неизвестен. Да, совпадений много, но мы с вами можем подгонять факты под удобную для себя теорию. Будет очень обидно узнать, что на самом деле это сын северного графа, который нам совсем ни к чему. Маркиз со стуком опускает бокал Хирса на стол и чуть наклоняется вперед. Явно готовясь сказать что-то резкое, его опережает третий мужчина. «Господа, хватит! На от Эфира и корса введены войска. Страна на грани новой гражданской войны. И если она начнется, а у нас с вами не окажется козырь в рукаве, то виноваты в этом будем исключительно мы с вами. Релия, ты можешь забыть на время о своем презрении ко всем, кто ниже тебя по титулу?» «Маркиз Сенхор, единственный, кто располагает агентуры в Хёнице. В этом он преуспел намного больше нас. Как и в построении своей агентурной сети на территории Империи. Не будь ее, никто и не заподозрил бы наследника престола в скромном северном бастарде». Аристократ, облачённый в изысканный камзол, недовольно хмурится. «Право, вы меня обижаете, Гернов!» Я одинаково презираю и ненавижу всех людей, не на их титулы. Но вы правы. На время нашего разговора мне придется сдерживаться. И если вас это утешит, знайте, что вы оба входите в число тех, кто не вызывает у меня желания немедленно начать убивать». Ценхор расплывается в деланные улыбке. «Приятно знать, Экл. Прибить к сведению, что всех остальных ваша персоны тоже не слишком радует. Тут ваши чувства по отношению к этим полностью взаимны. Но Хердис Кеннот прав. У нас нет времени на пустые препирательства. У вас двоих есть свои армии и вассалы. У меня же информация, собираемая из всех уголков Норкрума. Заполучив наследника престола, мы с вами можем оказаться на самой вершине. Не думаю, что стоит упускать такую возможность из-за наших скверных характеров». Релье молча ухмыляется и, согласно наклонив голову, приподнимает свой бокал. А кино с облегчением, выдохнув, переводит обсуждение в конструктивное русло. «Основной вопрос. Что теперь делать?» «Юноша заперт в стенах Хьёница, а наш единственный агент влияния мертв, либо надолго выбыл из игры. Маркиз, у вас есть какие-то предложения?» Единственный, не относящийся к высшей аристократии Империи, участник встречи снова берется за сигару. Правда, на этот раз выпускает дым чуть-чуть в сторону от кресла, в котором сидит релье. У меня всегда есть план Б, Гернов. Мы ускорим проведение осеннего бала, где и получим то, что нам нужно. Лицо Релье становится слегка заинтересованным: И как мы это сделаем? Таким правом обладает лишь особо императорской семьи женского пола, которая в этом году выбрана жребием. Владелец кабинета, в котором собрались члены небольшой аристократической партии, откидывается на спинку кресла с сигарой в зубах, выглядя крайне довольным собой. «Все верно! Сейчас это Морна Эйгар, дочь регента, которая мне кое-чем обязана!» Последняя фраза заставляет его собеседников на несколько секунд замолчать. Первым тишину нарушает Кеннет. «Тогда давайте обсудим детали!»